Он спросил: "Простите, а в каком полку вы служили?" "В Лейб-гвардии стелковском батальоне." "Это батальон императорской фамилии?" "Да. Мы квартировали в царском селе." Соломин заинтересовался: "Насколько справедливы все те легенды, которые ходят об офицерах этого батальона?" как в стрелках не бывало меткости. Знаете, отвечал из палатов. Тут после войны с бурами в Африке англичане на весь мир расхвастались своей меткостью. Тогда слово снайпер и вошло в обиход русского языка. Так вот, у нас в лейб-гвардии стрелковом батальоне все поголовно были отличными снайперами. Но Имеешь мускус в кармане, не кричит об этом на улице. Запах мускуса сам говорит за себя, не так ли? Положив на ладонь кусок рофинада, он ударами рукояти ножа ловко раскрошил его на мелкие куски. Как же мы оказались на Камчатке? Вопрос Аломина был, кажется, слишком опрометчив, и траппер ответил не сразу. Это... Тягостная история, сударь. Боюсь, что мой рассказ не доставит вам удовольствия. Снежная буря куролесила над крышами Петропавловска. Не скрою, сказал Соломин. Вы поставили меня в затруднительное положение. Прошу понять меня правильно. Я теперь не знаю, что с вами делать. Арестуйте. Арестуйте. И это будет самое правильное. В том-то и дело, что ваше скромное желание почти не исполнимо. У меня всего 4 казака, и, согласитесь, обременять их, людей занятых и семейных постоянным несением караула при вашей персоне, я не могу. Деревы тоже нет. Из палатов откровенно рассмеялся. Сочувствую вам, сударь. У вас, как говорится, положение хуже губернаторского. Еще как хуже-то. Вы, наверное, извещены о том, сколь жестоко поступил со мной здешний цвет общества? Траппер отозвался с легкой небрежностью. Да, кое-что я слышал. С тех пор горячо подхватил Соломин. Камчатка живет сама по себе. Стоило мне признать, что диагноз местного врача правилен, как все стало на свои места». Меня никто не тревожит, но и я ни во что не вмешиваюсь. Вы не то говорите, прервал его траппер. Ни что на свои места не стало. Но если учесть, что торгующие братья и на Камчатке раз два и обчелся, то остальная Камчатка целиком на вашей стороне. Поверьте, я говорю об этом не ради утешения. Селоминус снова поймал себя на мысли, что невольно испытывает к Испалатову необъяснимую душевную симпатию. Скажите, вот вы охотник. Вы тоже страдали от этой тоскующей братии? Я? Хм, никогда. Они же меня боятся. Соломин достал из шкафа бутылку водки. Давайте выпьем. Чем чёрт не шутит, а эта штука иногда отлично снимает напряжение. Только вот С закуской у меня, извините, не богато. Впрочем, однажды в Благовещенске я видел, как заезжие московские артисты запивали водку чаем. Исполатов вышел на улицу и вернулся с трепичным свёртком. Он развернул его на столе, и Андрей Петрович увидел красиво обжаренный кусок мяса с белыми прожилками жира. баранины. Волчатина. О, вы меня от такого деликатеса избавьте. И всего и консерватизм не оправдан, поучительно ответил траппер. Вы попробуйте, и тогда поймёте, что мясо волка вкуснее любой баранины. Позвольте я отрежу своей рукой. Таклись двинулись. А бурга всё ушивало. Пока мы ещё не выпили, сказал Соломин. Я хочу сделать вам трезвое предложение. Вот вам комната, смежная с моей. И поживите у меня. А уж весной, когда придёт параход, я истую вас по всем правилам юридической науки. Искренне тронут любезностью. За ваше здоровье. выпили и заели водку волчатиной. Хмм, на вид и в самом деле вкусно. Из палатов задымил папиросы, прищурился. А в ответ на ваше доверие я всё-таки расскажу вам, почему я оказался здесь. Прежде Камчатки в моей судьбе был Сахалин. Причём на Сахалине, как вы и сами догадываетесь, я не был путешественником. Хотите вы услышать самую банальную историю? Если вам не будет тяжело вспоминать. Я ничего не собираюсь вспоминать. Я собираюсь столько рассказывать. Вышел в офицеры. Женился по страстной любви. Заметьте, первый. Девушка из хорошего петербургского дома, выпустилась с мольным отличием, играла на арфе, танцевала с газовым шарфом и обожала алгебру. А у меня был деньщик. И вот однажды я возвращаюсь из офицерского собрания. В спальне я застал ту сцену, которую в романах почему-то принято называть известным положением. Что бы вы сделали на моем месте? Наверное, я поспешил бы удалиться. Как все просто у вас. повернулись и ушли. Нет. Я вынул револьвер. Выпив фотки из палатов продолжил. Тогда был громкий процесс, о котором много шумели в газетах. Кто писал жертва рока, кто писал изверг. Дали мне 10 лет. И я сказал судьям: "Спасибо". Привезли в Одессу. Оттуда морем на Сахалин. Помню, проплывали волшебные страны, даже не видя их. С берега доносила ароматы цветов, звучала незнакомая музыка. А мы сидели в клетках, как звери. Каждый вечер дрались из-за места подальше от зловония параши. Ну-с, прибыли... Катерго. Ничего особенного. Но Катерго всегда нуждается в образованных людях. Меня назначили на метеостанцию. Замерял температуру воздуха и направление ветра, хотя никому это не было нужно. Я, поручик Лейб гвардии, стрягивал шапку перед всякими хомлонодзирателями. Из палатов умолк. вертя в пальцах пустой стакан. «А дальше?» — напомнил Соломин. «Дальше?» — переспросил траппер как-то отвлеченно. «Дальше меня освободили досрочно», — добавил он торопливо. «А куда деваться?» «Родные постарались забыть, что я существую, путь в армию, Хм, о гвардии говорить не приходится. Отрезан. Возвращаться на родину, извините. Стыдновато. Ну и махнулся, да. На Камчатку. Умение стрелять без промаха пригодилось. Теперь живу с охоты. И даже не беден. Выслушав его исповедь, Соломин произнес. Выходит, у вас такая история случилась вторично. Да. Так два. И сейчас опять двое. М-м, да. То учились дуплетты. Сказав так, испалатов мрачно дополнил: Я же говорил вам, что это рок. Что это было. Было уже полтретьего ночи, когда они, погасив свечи, Они зашли в комнату спать. Каждый чувствовал, что осталось между ними что-то сознательно недоговорённое. Соломин прервал тишину. Я забыл вас спросить, где вы были всё это время? В бухте Раковой, в Лепрозории. Вот как? Разве вы не боитесь проказы? Это надо ещё доказать проказа или больные те несчастные, что живут в раковой. Вы, конечно, знаете Трушина. Порой мне кажется, Трушину просто выгодно, чтобы в лепрозории собралось побольше народу. Они там выращивают овощи, ставят силки на птицу. А милый доктор живёт с их трудов, вроде фараона. Хмм, надо бы мне съездить в раковую. не забраться в тамошних безобразиях, сказал Соломин. Из палаты ответил ему Из потёмок: Всё-таки воздержитесь. Не советую. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи вам, господин Соломин. Оба уснули. Было ещё совсем темно. когда из Палатова и Соломина разбудил лай собак. Кто-то с улицы барабанил в двери. Камчатку ожидала новость.